Если бы Бакти не поддерживал девушку под руку, Кэм с Эрин там бы и остались. Она не бежала, а судорожно взбрыкивала ногами. Кэм нечаянно наступил ей на лодыжку. Бакетти подхватил ее и благодаря этому юноша сам смог удержать равновесие. В ушах еще гремел раскат первого выстрела от угла дома бегущих отделяло 6 метров, но на голом дне уличного каньона дистанция казалась бесконечной. Револьвер Сойера грохнул еще раз, отпечатывая в сознании Кэма сотни подробностей. Крики за спиной, квадратные, словно нарисованные тени домов на мостовой. Раздался треск винтовочного выстрела. Зачистили пистолеты Нилсона. Бах, бах, бах. Все трое инстинктивно пригнулись. Бак нырнул в сторону, толкнув Эрин на Кэма. Выстрелы стучали, как тяжелые удары. Каждый отзывался скачущими россыпями эха. Обогнув угол кирпичного здания, троица кучей повалилась на землю. Грохот выстрелов прекратился. Но еще доносились звуки, издаваемые людьми. Истерические крики, хриплая скороговорка раненого. С трудом балансируя даже на четвереньках, Кэм сначала поискал взглядом Мэнни. Сойер, прислонившись к стене, возился с чем-то у себя на коленях. Перезаряжает. Маска у Кэма съехала на подбородок. Он вернул ее на место и выглянул из-за угла. Сильверстейн сделал несколько шагов в их сторону, всё ещё держа винтовку на отлёте. Он шёл, пошатываясь, как на ходулях, стараясь не потревожить наночастицы в своей утробе. — Уходите! Уходите! — раз за разом выкрикивал он. Прайс не поменял позицию и стоял с поднятой винтовкой. Часть его спутников спряталась в охотничьем магазине. Все остальные лежали на земле, были ранены, либо пытались укрыться от выстрелов. Яркие разноцветные куртки усыпали асфальт, как конфетти. Некоторые пятна двигались, отползая в сторону, дергаясь предсмертной агонии. Мэнни в синей куртке лежал на полпути между Кэмом и Сильверстейном. Очки слетели с худого, залитого кровью лица мальчишки. Ему хватило ума не броситься к Сойеру, хотя тот находился ближе. Все, скорее всего, стреляли в Альберта, но одна шальная пуля все-таки достала Мэнни. Или он попросту был удобной мишенью. Хромота не позволяла ему убежать. Нилсон, не достав Соера, мог пальнуть в Мэнни со злости, или прайс. Мальчишка был жив. Он согнулся, будто его сбросили с большой высоты, плечи прижаты к земле, колени вывернуты в бок, но еще подавал признаки жизни. Делал движение, словно пытался бежать, а может быть, бежал в своем воображении. Обе его ноги ходили ходуном, рука в синем рукаве скребла грязную землю. Кэм мысленно попрощался с парнишкой. «Уходите! Уходите!» Крики Сильверстейна не столько пугали, сколько говорили, что он сам напуган. Так совершенно потерял голову и маячил на виду, не скрываясь. Суэр, напротив, хорошо знал, что делает. Этот тип не терялся ни в каких обстоятельствах. Глядя на Кэма через улицу, он изобразил двумя пальцами идущего человека и стукнул сверху стволом револьвера. «Перейдет улицу, трахни его по башке». Это привело Кэма в чувство. Он скинул рюкзак. Фляга весила 5 килограмм. Другого оружия под рукой не было. Юноша намотал одну лямку на другую, чтобы удобнее было размахнуться, и, опасаясь худшего, бросил взгляд на подругу. И Эрин, и Беккетти сидели на корточках и ждали. Девушка кивнула головой лишь один раз, как это всегда делал Сойер, словно не хотела тратить силы попусту. Кэм кивнул в ответ, как он любил ее в эту минуту. «Уходите!» Предупреждающие крики почему-то не приближались. Кэм отважился кинуть еще один взгляд в щель между кирпичами. Сильвер Стейн, противясь засевшему в его кишках зверю, патрулировал улицу, но не пытался подойти ближе. Кэм вновь посмотрел на Мэнни, брошенного на улице, как окровавленный мешок с мусором. Вместо него там должен лежать Прайс или Сойер. Мысль прозвучала в голове спокойно и отчетливо, без намека на бешенство. Прайс или Сойер? Большинство лежащих фигур начали подниматься, столпились вокруг двух неподвижных тел. Одна из них, принадлежащая женщине по имени Келли Чемсек, еще шевелилась. Келли заплакала, когда Эткинс и МакКрейни подняли ее на сложенных руках. Второй жертвой был Нилсон. На его куртке расползлись огромные безобразные пятна, казавшиеся фиолетовыми на желтом фоне. На него никто больше не обращал внимания. Джослин вытащила из-под трупа пистолет. Из дверей магазина с двумя помповыми ружьями вышел Джордж Уэксман. Голливуд попятился в сторону. Он стоял поодаль от главной группы, и Кэм заметил движение, лишь когда парень успел отойти на приличное расстояние. Повернувшись, он бросился на утек в направлении, откуда пришла группа Прайса, подальше от Кэма и всех остальных. Несколько человек обернулись на шум. кто тоже встрепенулся лучшей возможности не будет. Бежим! — крикнул Кэм, вываливаясь из-за угла. Тащить за собой Эрин у него не оставалось сил. Колено подвернулось при первом же шаге, он чуть не упал. Бакити и Эрин, поддерживая друг друга, быстро обогнали его. Кэм мог передвигаться лишь при прыжку, как Мэнни. За спиной что-то выкрикнул Прайс. Они миновали середину улицы. Первым снова выстрелил Сойер. Альберт высунулся из-за угла и быстро выпустил две пули в сторону охотничьего магазина. Когда Эрин и Бакоти добрались до безопасной зоны у него за спиной, он выстрелил еще два раза. Падая на тротуар, Кэм ухватился за Суера, и оба повалились на землю. «Осторожнее! Хватит!» Кэм задохнулся и не смог закончить фразу. Альберт отполз к углу парикмахерской, поднимая голову и высматривая стреляющих, хотя при этом открывался сам. Кэм ни за что бы не поступил таким образом. Как определить, приближаются или отдаляются голоса и шаги за углом? Где противник? В 30 метрах или в 3? Почему бы просто не убежать? Зачем устраивать перестрелку, если наночастицы пожирают всех без разбору? Застывший на фоне кирпичной стены силуэт Сойера отвечал на эти вопросы лучше слов: На прошлой неделе тот начал проявлять неожиданный интерес к моде, Он показывал Кэму и Эрин разные куртки из припасенного запаса одежды. «Новая теплее будет», — нахваливал он, но Эрин не захотела расставаться со своим поношенным пуховиком. А Кэм с курткой лыжного патруля, чей оранжевый цвет обеспечивал видимость с дальнего расстояния. Зеленая куртка и коричневые штаны для сноубординга хорошо маскировали Сойера в лесу. В городе он был так же заметен, как все остальные, но... Теперь стало ясно, что к схватке их приятель готовился заранее всерьёз. Предвидел, что придётся бегать и прятаться. Кэм, сидя на бетонном тротуаре, навалился на Альберта. Тот, поглощённый наблюдением за улицей, никак не отреагировал. Высунув голову из-за угла парикмахерской, поднял револьвер. — Хватит! — сказал Кэм, ловя приятеля за свободную руку. — Господи, хватит уже! Не мешай! Пусть они уходят! Ты, блин, с ума сошёл! Куда они пойдут? Куда, Кэм? Сойра отодвинулся за угол и отвел руку с оружием подальше, словно опасаясь, что Кэм попытается отобрать его. В этой позе сидящего рядом нетрудно двинуть рукоятью револьвера по голове. «Чёрт побери, я мог бы еще парочку подстрелить. Теперь точно уйдут. Кэм замер, глядя в зеркальные очки Соера. Он настолько погрузился в наблюдение за приятелем, что сказанное не сразу дошло до его сознания. Выходит, другие уже покинули поле боя. Так-то оно будет лучше. «В следующий раз мы их можем не заметить», — закончил Сойер. Кэм кивнул, но скорее по инерции. «Не стоит его злить», — подумал он. «Помоги мне!» «Альберт, надо идти к гаражу департамента транспорта. Ты должен мне помочь», — повторил Сойер, опуская ствол. Через мгновение он отодвинулся от Кэма и выглянул за угол. Затем, медленно, хватаясь за стену, поднялся. Встав на ноги, он протянул руку к Кэму. Юноша не стал медлить. От шока и боли трудно было мыслить логически, но других вариантов не оставалось. Сбежать, как Голливуд? А потом что? Прайс пристрелит его на месте, не здесь, так на вершине. Соер прав, и, возможно, спас им жизнь, открыв огонь первым. Эта мысль успокаивала. Да, Сойер спас им жизнь. Кэм ухватился за эту идею, как за протянутую приятелем руку, и с усилием поднялся на ноги. На улице валялись четыре тела — Мэнни, Нилсон И еще двое. Келли, чем секранено. И того осталось восемь человек, или, если кого-нибудь тоже задело, и того меньше. Дэвид Кин заразился, и теперь, должно быть, ни на что не годен. Перевес на стороне Прайса сократился до 4-5 человек. Перемена произошла так стремительно и с такой силой. Кэму не нравилось, в кого он превратился. На фоне глобальной катастрофы эта маленькая трагедия ровным счетом ничего не значила. Но сталкиваться лбами вовсе не обязательно. Должен же быть какой-то выход. — Что я буду делать без оружия? — спросил Кэм с наигранной неохотой. — Надо убить Суера, колотилось в голове. — Убить и крикнуть остальным, что с ним покончено. Вот и конец вражде. Внимание юноши отвлек Стон Эрин. Но прежде его взгляд уперся в зеркальные очки Сойера. Тот коротко кивнул, не обращая внимания на звуки за спиной. — Надо взять по винтовке, — согласился он. «На случай, если они попробуют достать нас с расстояния!» Альберт махнул револьвером, предлагая Кэму идти первым. Но юноша не мог пересилить себя и повернуться к бывшему приятелю спиной. Для Сойера его паранойя была так же важна, как для других людей зрение или слух. Разумеется, ему нужны союзники, но он мог решить, что на Кэму уже нельзя положиться. Чего ему стоило завалить друга на улице вместе с остальными и продолжить путь в одиночку? Кэм, преувеличенно хромая, потянулся к плечу Альберта. Тот сделал шаг навстречу. В нос шибанул запах пота, напомнивший юноше сцены в постели. — Ничего, дойдём, — уверенно сказал Суэр. Вот увидишь. Дыхание короткими рывками вырывалось из лёгких Мэнни. Кэм заметил кровь в верхней части спины и на бедре мальчишки. Тёмные пятна на куртке и брюках. — Всё очень просто, — заключил Альберт. — Или они нас, или мы их. Лица Мэнни не было видно. Кэм сначала почувствовал облегчение, а потом стыд и ужас. Может быть, у него еще открыты глаза? Может быть, он еще слышит их? Юноше казалось, что мальчишка вот-вот повернет голову к ним. Что тогда делать? Чуть дальше лежал труп Сильверстейна. Пуля попала ему в спину. Нилсон, похоже, был единственным, кто встретил смерть лицом к лицу. Он обнимал небо, раскинув руки, как птица крылья. Да, упал ничком винтовка валялась у его ног. Кэм оттолкнулся от Суэра и, сделав три шага, вспомнил, что только что на показ хромал. Его подмывало оглянуться. Он наклонился, пальцы сомкнулись на гладком цевье. — Помоги мне! вновь проговорил Суир. Убить его и кошмар прекратится? Я был членом группы, создавшей наночастицы, слышишь? Я один из тех, кто их создал. Кэм напрягся и, поднимаясь, медленно обернулся. Кэм! «Ты меня слышишь?» Сильверстейн тоже еще шевелился. Реальная жизнь — не кино. Один выстрел в живот — бах, и ты труп. Человеческий организм наделен невероятной жаждой жизни. Иногда он продолжает бороться, когда воля давным-давно отключилась. Так, Сильверстейн потерял сознание, в его легких отвратительно булькало, но он мог протянуть еще несколько часов и очнуться в полном одиночестве ощущая, как его заживо пожирает техночума. чума Кэм поднес ствол винтовки к виску Дага, не замечая, что из глаз полились слезы. «Не стреляй, ты нас выдашь!» Сойер схватил юношу за плечо. «Ты понял, что я сказал? Мы вплотную подошли к победе над раком. Оставалось два года, не больше, клянусь. Все было на мази». «Что?» «Дай мне только добраться до радиопередачика, клянусь». Я могу подсказать, Колорадо, как справиться с чумой, но сначала ты должен мне помочь. Ты о чем? Кэм, это я, создал наносаранчу. Я. И я же не исключено единственный в мире, кто может ее остановить.